93. Паника. Вот что увидел директор КЕК Александр Генриксон в глазах президента и его министров. Одна лишь паника и ничего, кроме паники. Трясущиеся руки, нервно перебирающие и скомканные носовые платки, раскрасневшиеся или наоборот мертвенно-бледные лица, расстегнутые пиджаки и ослабленные узлы галстуков. Немногим лучше выглядели силовые министры. В общем, никто из этих людей сейчас не напоминал самих себя какими они выглядели в телевизионных репортажах. Сильные, умные, уверенные, знающие, что делать. Сейчас они лишь тупо пялились друг на друга, не зная, что сказать и что сделать. Кого-то из министров, кажется, это был министр культуры, уже хватил удар, и бедолагу унесли на носилках. Впрочем, директор Кек их отлично понимал. Ему самому было немного не по себе, и он провел в замешательстве минут десять, пока пришел в себя. Ведь новости были весьма и весьма удручающими. Целая эскадра Шердманов обосновалась под самым носом. А сколько их еще? И главное, где? Скажите же хоть что-нибудь, — выдавил из себя президент Федерации Мелхичкок. Что нам делать? Может быть, это трагическая ошибка? Кто-то что-то напутал? Я тоже очень хотел бы думать, что это так, но нет, это не ошибка. Есть как прямые, так и косвенные доказательства. Эскадра Шердманского флота действительно стоит в системе «Гренадер». Я уже распорядился отправить разведчиков в самые захолустные системы и думаю, что они вернутся с не слишком обнадеживающими вестями. И что же нам делать? Еще более жалобно произнес президент. Защищаться. Но их наверняка больше. Скорее всего, согласился Генриксон. Ведь свое вторжение они готовили не один год и все тщательно продумали. Вы говорите страшные вещи, Александр. Чего они хотят? Может быть, удастся договориться? С робкой надеждой поинтересовался Хичкок. Они не выходят на связь, сколько бы вы ни пытались с ними связаться. Но ну, что касается того, чего они хотят, то тут не надо быть провидцем. Они хотят топлива, много топлива, а мы лишь помеха, которую они решили устранить, поэтому я думаю, что никаких переговоров не будет, и договориться нам не удастся. Они уверены в своей силе, зачем им о чем-то говорить. Аналитики считают, что мы будем иметь дело с флотом вторжения, насчитывающим более тысячи боевых кораблей. Когда они вступят в первые бои, прибудет столько же. Это не считая транспортов с наземными войсками, которые должны будут зачистить планеты, уничтожив человеческое население. — Какой кошмар. Мы погибли, — воскликнул президент, обхватив голову руками. Министры испуганно отпрянули от президента, как чумного, распылившего своим чихом смертоносные бациллы. — Может быть, хотя бы попытаемся, господин президент? — укоризненно спросил Александр Генриксен ведь мы обнаружили их в самом начале активной фазы. Немного времени у нас еще есть. Но что мы можем сделать? Наш флот едва-едва сможет сравняться по численности с этим так называемым флотом вторжения. Это если не учитывать, что их корабли больше и мощнее. Как бы великие и мощные они ни были, воевать без боеприпасов затруднительно, ведь шерманам придется их доставлять черти откуда. Как вы намерены лишить шерманам боеприпасов и снабжения? Ведь если наш флот будет гоняться за транспортом, то шердманы, и с тем, что имеют даже безрегулярного снабжения, нас просто размажут. Не размажут, сэр, ведь есть еще наемники. Наемники? Именно, сэр. Их армия, если собрать всех вместе, превысит официальный флот в два, а то и в три раза. Правда, их корабли хлипковаты, но не стоит недооценивать в закаленных многолетних жестоких и многочисленных схватках этих солдат удачи. Поверьте, сэр, это грозная сила. У вас есть какой-то план? Снова спросил президент с надеждой в голосе. Плана нет. А точнее, он весьма приблизителен, признался директор КЕК. Я даже предпринял кое-какие шаги, но они ничтожны. Нужны подписанные вами указы. Все что угодно. Придется сделать многое, сэр, и меры эти не прибавят вам популярности. Говорите. С жаром воскликнул президент. Мы все сделаем. Министры с готовностью часто-часто закивали головами. Хорошо. Нужно объявить военное положение. Национализировать все производства и транспорт. Все корабли, какие только можно перестроить под военные нужды, собрать резервистов, ну и, конечно, собрать наемников. И это только самая общая, лишь сотая часть. Детали уточнятся уже в рабочих группах. В общем, нам нужно собрать все свои силы в кулак. И мы победим? Мы обязаны это сделать, сэр.